Вскоре на боевое дежурство заступила первая эскадрилья полка, вооружённая МиГ-21. Передачу самолётов союзникам Хваленский постарался провести максимально торжественно. На рулёжную дорожку выкатили три новеньких истребителя. Возле них построился весь личный состав эскадрильи, одетый в чистенькую повседневную униформу. Парадной не хватало, да и жарко в ней было. И капитан от лица советских инструкторов поздравил их с завершением обучения. «Эти самолеты — лучшие истребители в мире», — сказал он. «Мы надеемся, что с их помощью вы одолеете американцев и сгоните их из Вьетнама». «Ура! Ура! Ура!» — раскатилось над окрестностями. Лейтенанты в парадных мундирах стояли позади своего командира и усердно изображали на лицах внимание к происходящему, как вдруг Вася громко прошептал. «Ашот, глянь на самолеты, видишь?» «Вижу, знаки вьетнамские нанесли!» Негромко ответил Чапай. «Нет же, дубина! Борт возле фонаря!» «А, понял!» — воскликнул присмотревшись Ашот. «Они наши машины выкатили!» «Не ори на все поле! Угадал!» На бортах истребителей были нарисованы маленькие красные звездочки. У одного самолета две, у второго одна. «У них обычай такой — рисовать на самолёте звёздочки за сбитых!» — сообщил Вася. «Прямо как у наших войну!» «Ага!» — Ашот сиял, как начищенная монета. Вьетнамский замполит произнёс перед строем длиннющую речь. Первым не выдержал Ашот. «Товарищ капитан!» — шёпотом спросил он. «А о чём он говорит?» «Что коммунистическая партия Вьетнама делает всё правильно!» Прошло ещё пять минут. Ашот опять тихонько окликнул стоявшего рядом Хваленского. — А теперь он что говорит? — Если вкратце, предрекает смерть врагам. — И все, оговорили кратко сестра таланта, — прошептал Вася. — Кто на что учился? — пожал плечами Ашот. «Цец — Цец! — сделал строгое лицо Хваленский. Потом выступил полковник Дзинь. Он был куда более лаконичен и ограничился двухминутным напутствием пилотом. Снова раскатилось тройкратное ура, и на этом официальная часть закончилась. Вьетнамцы направились на торжественный обед, туда же пригласили и советских офицеров. Увы, трапеза особо не отличалась от обычной, разве что только запалит вещал куда больше прежнего. Не выдержав его ура по патриотических речей, лейтенанты потихому сбежали оттуда и направились в лагерь. Шоц с Васией уехали на попутном джипе. Поздавший Володя пошёл пешком через поле. Он брёл по аэродрому и мысленно проклинал себе за то, что не пересел тогда по быстрему со Спарки на один из истребителей. Пока вырубил двигатель, пока отстегнул ремни и добежал до вооружённых машин, вьетнамцы уже блокировали их и не дали ему даже сесть в кабину. Теперь после того боя ребята словно отдалились от него. Ну, не то, чтобы поглядывали исключительно с чувством превосходства, но что-то такое в отношениях сквозило. Обстреленные пилоты, блин, размышлял лейтенант. А я что, зелень, порах у ненюхавшая? "Голоть", услышал он за спиной, и обернулся. Это оказался Хваленский. "Да, товарищ капитан. В лагере дёжь". "Так точно". "Ну, пойдём". Они прошли немного молча, и капитан спросил: "Что такой хмурый?" "Да так", махнул рукой Володя. "Дама что не так? Или из-за боя так переживаешь?" "Переживаю", вздохнул Стерлинг. "Не стоит так. Ты приказ об участии в боях рискнул бы нарушить". "Рискнул бы?" без раздумий ответил Володя и добавил: "Я хотел взлететь следом за вами, но мне в Вьетнамцы не дали. Тебя могли сбить на взлёте. Это звался Хвеленский. Может, они тебе жизнь спасли? Может? Не охотно согласился лейтенант. Повисло деловкое молчание. Володя на ходу швыбал прутиком цветы, то тут, то там, выглядывавшие из травы. Капитан, заложив руки за спину, разглядывал деревья на холме. Наконец он сказал: "Пойдём, посмотрим на Янки". "Кого?" не понял Володя. Американца? которого зенитчики свалили при налёте. «Давайте!» — пожал плечами лейтенант. И они взяли левее лагеря и вскоре оказались возле холма, на который рухнул подбитый зенитками истребитель-бомбардировщик. От него осталось немного, кусок хвоста, да закопчённое крыло со следами камуфляжа, плюс мелкие обломки. Склон холма был обуглен, тут горело топливо, хлынувшее из баков машины после падения. Когда вьетнамцы добрались до самолёта, спасать было некого и нечего. Всё сгорело. По наличию среди обломков фрагментов катапульного сиденья и обугленного шлема стало ясно, пилот остался в машине. То немногое, что от него осталось, похоронили тут же на вершине холма. Теперь на ней возвышался небольшой крест с табличкой: "Неизвестный американский пилот". Догиб 17 мая 1967 года. Лётчики молча смотрели на искорёженные куски того, что ещё неделю назад было самолётом. Потом Хваленский негромко сказал: "Ну вот, почему я против вашего участия в боях? Боитесь, что нас сбьют? Хуже, что вас похоронят под табличкой неизвестный солдат". "Да не будет с нами такого, товарищ капитан", раздасадованно воскликнул Володя. Не зарекайся, сухо сказал капитан. Этого хоть найдут после войны. Показал он на крест. Сопоставят факты и документы и узнают, кто это был. А вас, наверняка, искать никто не станет. Почему? А нас тут как бы нет, глухо ответил капитан. Ветер прошумил в вершинах деревьев, и снова стало тихо. Офицеры молча смотрели на крест, возвышавшийся над обожжённым холмом. Глава тринадцатая. Охота на радары. Утро выдалось ясным и теплым. Воздух был напоен ароматами трав, перемешанными с запахами пороховой гари, бензина и пота. Радостно пели птицы, приветствуя солнце, которое величественно и неторопливо поднималось из глубин Тонкинского залива. Мычали в деревьях буйволы, топал на юг отряд северо-вьетнамских автоматчиков. которому предстояло вскоре пересечь демилитаризованную зону, спали в подземных бункерах в глубине Южного Вьетнама, и их вьетконговские коллеги. Пылила по дороге под Данангом американская колонна, возглавляемая угловатым БТР. Работали на рисовых полях крестьяне, летели по своим делам куда-то на северо-запад четыре камуфлированных истребителя "Фантом". Словом, стояло обычное утро, и одно из многих На этой бесконечной войне фантомы мучались вперёд, и джунгли под ними сливались в сплошной зелёный ковёр, на котором тут, тут, то там серебристыми ниточками блистали многочисленные речушки и ручьи. Ведущий четвёрки, капитан Джим Уайт, смотрелся, с левой от него летел ведомый лейтенант Пиджелли, и ещё в полумиле леве шли самолёты лейтенантов До Михатсона и Рика Маккензи. Все четыре машины были вооружены ракетами воздух-воздух, а под фюзеляжем у каждого был подвешен объёмный бак с топливом. Медведь 503, бешеному псу, следуем прежним курсом. Встреча с охотниками через 2 минуты, произнёс Уайт. Медведь 503 это бешеный пёс, вас понял? отозвался руководитель полётов. «Я, охотник один, буду в точке встречи через полторы минуты», — коротко доложил ведущий. Секундная стрелка еще не успела описать и одного круга по циферблату, а Уайт уже видел впереди два дымных следа, тянувшихся со стороны Лаоса на северо-восток, к Ханою. Судя по всему, это и были их подопечные. «Я, охотник один, вижу вас», — сказал капитан. «Не пугайтесь, мы подходим сзади». Ого! Истребители довернули правее, ложась на один курс с теми двумя самолетами. Они летели чуть быстрее и вскоре поравнялись с ними. Еще издали Гуайт узнал очертания истребителей-бомбардировщиков «Тандер Чиф». А вскоре разгляделы зубастые акульи пасти, намалеванные на их носах. Это был отличительный знак диких ласок, эскадрильи охотников за радарами. уничтожавших вьетнамские зенитные ракетные комплексы. Самолеты-лосаки были оснащены специальным оборудованием, позволявшим определять местоположение работающих локаторов, и вооружены ракетами Шрайк, наводившимися на их излучение. Охотничьи тендерчифы, в отличие от большинства своих собратьев, были двухместными. Вооружением видел лючик оператор, сидевший в отдельной кабине позади пилота. Так же было и на «Фантомах». Лётчик вел самолёт, оператор управлял вооружением, а в случае необходимости подменял пилота, поскольку в обеих кабинах имелись все необходимые для этого приборы. «Привет, ребята!» — поздоровался Уайт. «Что там у вас на радарах?» «Привет, парни! Пока всё чисто!» Дилавито отозвался охотник. «Может, кто-нибудь подразнит Сэмы?» Все умолкли. Негласное правило охоты на радары гласило, если враг молчит, его надо раздразнить. То бишь одному самолету надо было оторваться от основной группы и лететь впереди, провоцируя вьетнамцев включить локаторы наведения своих ЗРК для краткости, прозванных «Сэмами», и тем самым обнаружить себя. Тогда ласки могли засечь позиции ЗРК и уничтожить их. Но самолет-приманку легко могли сбить, Поэтому дразнили зенитчиков лишь самые опытные пилоты, способные увернуться от ракеты. И то им это удавалось не всегда. История охотников за радарами, пестрела именами погибших на задании. Уайт быстро перебрал в уме кандидатуры приманок. Самый опытный из всех четверых. Конечно, он сам. 78 боевых вылетов из 100 необходимых. Но он командир, рисковать собой права не имеет. Он не имеет. Так, да. Кто? Макымзи. 30-й вылет в зону боевых действий. Женат, есть маленькая дочка. Не зачем лишний раз гнать его в пекло. Хасан. Этот ещё менее опытный, лишь 13-й боевой вылет. Джели. Видимо, именно он. 47 боевых вылетов, самый опытный пилот, ветеран налётов на Хануи и Хайфон. Эй, парни! С иронией произнес ведущий ласок. «Что вы там притихли? Мне, что ли, Сэм и дразнеет?» «Джелли, вперед!» — приказал Уайт. «Есть!» — с неохотой отозвался ведомый, прибавив скорость. Его фантом начал выбиваться из строя и вскоре ушел вперед, оставляя за собой сдвоенный жирный шлейф дыма. Двигатели самолета здорово коптили на форсажном режиме. Уайт с неудовольствием подумал, что теперь в чистом небе Их видно издалека, а вслух сказал «Охотник, работайте! Остальным смотреть в оба, нет ли мигов?» «Есть! Понял! Выполняем!» Снова в эфире повисло напряженное молчание. Мерно ревели двигатели, тянулись за самолетами черные следы, выхлопав. Ярко светило солнце. Внезапно в наушниках Уайта раздался нарастающий писк. Капитан вздрогнул. «Нас облучают!» — заорал его оператор. «Сэмы!» «Не аребил!» — выдохнул Уайт, чувствуя, как холодеет в груди. «Сейчас их пристукнут, смотри в оба!» Он узнал этот тошнотворный визг, предупреждающий о том, что его самолет облучается локатором наведения вьетнамского зенитно-ракетного комплекса «Ария Сэма». Так они это называли. Когда в наушниках звучала «Ария», Это означало, что вскоре прилетит вьетнамская ракета, наводящаяся по лучу этого локатора. Дальше всё зависит от того, с какой стороны она прилетит. Если спереди, ещё есть небольшой шанс поднырнуть под неё и остаться живым. Она тогда подрвётся на встречном курсе, и её осколки не так сильно повредят самолёт, если вообще заденут его. А если сзади? Не, об этом лучше не думать. Тамши он сможет жить ещё меньше. Впервые Гарью Уайт с оператором услышали ещё в начале своей командировки. Их эскадрильи тогда бомбили порт Хайфон, который имел потрясающе мощную противовоздушную оборону. Ракета вьетнамцев на глазах Уайта попала в самолёт командирской эскадрильи, летевший поблизости, и фантом разнесло в клочья. А потом и его капитана самолёт поймали в прицел зенитчики. И Уайт едва успел поднырнуть подлетевшую в него ракету. И всё равно самолёт был сильно повреждён, вырубился один из двигателей, и Уайт с трудом дотянул домой на втором. С тех пор любой писк вызывал ги у него ги у оператора нервную дрожь. "Готово, ракета пошла!" воскликнул один из заходников. Уайт бросил быстрый взгляд на Тандерчиффа. От ведущего отделилась белая чёрточка. за которой туча спотенулась струйка белого дыма обгоняв самолёт она набирая скорость понеслась вперёд к цели в нескольких десятках километров к сиверу востоку прямо в густом лесу располагался в засаде вьетнамский ЗРК расчёт его состоял из советских солдат и офицеров а также вьетнамских стажёров все они прибыли на эту позицию накануне днём и уже к вечеру всё было готово опробувана и замаскирована три кабины с аппаратурой зенитчики разместили прямо между деревьями а чуть поудаль в чаще установили четыре пусковые установки с ракетами вьетнамцы сразу обложили кабины тростниковыми матами для защиты от осколков на случай бомбёжки а потом обвязали ракеты свежесрезанными ветками когда командир дивизиона майор горелов увидел это его чуть удар не хватил Да вы что делаете, черти, не взлетит же. Можно было только предположить, как закувыркается ракета после старта со своей этой маскировкой. А ведь ракета это взрывчатка, это осколочные элементы, это ядовитое топливо на конец. Так бы бахнет, что пустырь с деревню будет. Взлетит, командир успокоил его вьетнамский заполит. Я видел, так делали. Взлетит. Спорить не приходилось. Вьетнамцы были тут хозяевами, и окончательное решение оставалось за ними. Тяжело вздохнув, майор отдал приказ следить за воздушной обстановкой. «По одиночкам работать не будем», — объявил он. «Ждем группу, бьем в упор». Все кивнули. Не первый раз уже дивизион находился на свободной охоте, и не в первый раз его расчет бил одной-двумя ракетами по самолетам, идущим в плотном строю. Одна ракета при этом нередко причиняла ущерб сразу нескольким машинам, а то и сбивала их. Через несколько часов, после того как был включен локатор, мимо позиции торопливо просветил одиночный фантом, а потом на дисплее радара появилось ещё пять отметок. Судя по небольшой скорости, это были бомбардировщики или штурмовики. В небольшой металлической кабинке операторов, набитой приборами и индикаторами, Было тесно и жарко. Конструкторы, создавая её, рассчитывали, что больше пяти человек там за раз присутствовать не будет. Место было оставлено соответственно. Однако теперь в кабину набилось аж семеро: четыре в едномце оператора, трое ручного сопровождения, один автоматического и три советских офицера: командир расчёта и два инструктора, стоящие за спинами операторов. Жара была неимоверная. Градусов, пожалуй, под 60, поэтому все сидели в одних трусах и касках. Никто не жаловался, уже привыкли. Американские самолёты приближались. Горелов пока не давал разрешения на открытие огня, подпуская самолёты поближе. Удаление 30 км. Удаление 20, докладывал оператор ручного сопровождения. Высота 0,8, говорил его сосед. Высота 0,8. «Скорость 800! Скорость 800!» «Еще четыре цели северо-востока! Курс 3-2-1! По тысячу с гаком чешут! Высота 0,3!» Раздался чей-то голос. «Цель 3! Взять на ручное сопровождение!» — приказал Горелов. «Есть!» Операторы ручного сопровождения начали крутить маленькие штурвальчики, поворачивая антенну станции наведения. Первый определял удаление до цели, вторую — высоту ее полета... Третий направление по азимуту. Цель, разумеется, всё время двигалась, и задача операторов было постоянно удерживать её в перекрестиях прицелов с помощью штурвальчиков. Четвёртый оператор, сидявший рядом с командиром, осуществлял уже автоматическое сопровождение, но без ручного порой всё-таки было не обойтись. Есть захват цели. Внезапно один из операторов увидел, как отметка одной из целей увеличилась в несколько раз. С перепугу витямец забыл все русские слова, кроме одного. Обернувшись к стоящему за спиной инструктору, он спросил, ткнув пальцем в указатор: "Пэпэ?" Ансамэй кивнул инструктор, старший лейтенант Москоленко. Я, обернувшись к командиру, крикнул: "Миша, шрайк! Энте, оно отведи!" Сразу отозвался командир: "Есть!" Вьетнамец потянулся к пульту и замер, пытаясь вспомнить, как это сделать. И тогда Стерляк толкнул его руку и быстро крутанул штурвачик ручного сопровождения по азимуту. Антенны локатора отклонились в зенит, и их излучение теперь уходило в сторону от прежнего направления.